Часть третья. Основа основ. Первая. Как известно, понедельник день тяжелый. Открывай глаза, совершать привычные утренние ритуалы и затем тащиться на работу в переполненной маршрутке, глядя на серые помятые лица, совершенно не хочется. Но если перед тобой целый мир, такой похожий на твой собственный и вместе с тем другой, все иначе. Утро встречается с радостью, ожиданием встреч, событий и впечатлений ярких, как в детстве, когда мир кажется одной большой неразгаданной тайной, а ты стоишь у ее порога. Но вместе с тем не покидало прихворечивое чувство, состояние радости нового дня и ужас проснуться дома. Не открывая глаза, она втянула запах. Треплющий тюль ветерок нес запах свежескошенной травы. У них никто не скашивал под окнами траву. Чахлые уродливые клумбы были основательно загажены сигаретными бычками, обрывками пластиковых пакетов и следами неудачных парковок. Дворники ворчали, все это убирали, хотя в сущности им было наплевать, как и своим жильцам. Все привыкли. Уже всего, когда всем наплевать. Но люди сами строят такую вероятность, кроме них. Некому. Наталья направилась в ванную и открыла холодную воду. Казалось, что может быть необычно у простой воде Вода и вода обычная, как везде. Здесь она была другая, мягкая и податливая, пахнущая родником, а не щелочью и ржавыми трубами. Она с удивлением замечала разницу в самых простых и привычных вещах. таких как пропущенная через поровые фильтры вода или же запах нового жилища. Прежняя квартира пахла ужасом ненужных вечеров и тоскливых ночей, отдавала горе и слез одиночества в прихожей, сброшенных в зимних сапожек и объемных пакетов из ближайшего супермаркета. Но все это в прошлом, а в прошлом нет возврата. С ним надо расставаться решительно отрывает от себя, иначе оно будет преследовать долгие годы. В детстве она боялась темноты, а теперь боится проснуться. Надо будет рассказать Полине, та... Поймет, молча выслушает и обязательно посоветует что-нибудь дельное. Не зря живи в глазах печаль столько вариантов. Она наскоро вытерла голову, натянула уник, как за окном раздали звуки драки. Что-что, а в этом она разбиралась. Недаром жила на самой крайней левой решке, где пьяные драки праздны, никому не нужной молодежи, норма жизни. Высунула голову из окна, но свисающие ветви липа загораживали обзор, потому, захлопнув, дверь кинулась вниз. Пожилая консьержка проводила ее одобрительным взглядом. Вот как на работу побежала, летит, словно горелая, лазища от счастья светятся. Она не ошиблась под липами, возле спортивных снарядов кипела нешуточной дракой. Уже успела сгрудиться толпа, окружив дерующихся плотным кольцом. Ю, вероятности прохожие сделали бы вид, что ничего не происходит, стараясь убраться от неприятностей как можно дальше и быстрее, но то было там, а здесь не только милицию вызовет но и вступиться могут. Она отказывалась думать об оставленной вероятности, как и родной. Родина, там где любят и ждут, там где ты нужен. Но на лицах институтских зевак не было ни тревоги, ни беспокойности. Они смотрели на происходящее с интересом и явно желая поучаствовать. Но участвовать в их стремительных теней никто не решался. Посреди площадки стоял обнаженный по пояс брама и с напускной медлительностью уходил от выпадов нескольких соперников. Спустя несколько мгновений вихрящийся клубок распался, представив миру тяжело дышащего ириса еще нескольких человек. Один с явной примеси азиатской крови склонился перед зрителями в поклоне. «Ну и мастер ты, Брамасан, держать удар. Если бы не видел, то не поверил, что прямой удар в лобную и височную кисть можно игнорировать. А я ведь не шутя бил». «Так я же танкист!» – засмеялся путник. «У меня там бронетанковая броня». Не слушай это вранье. Его с подкалиберного оружия брать надо. Ухмыльнулся Ирис. Газиат поклонился, выражая восхищение стойкости и обратился к присутствующим. Следующее занятие завтра утром. Попрошу не опаздывать. Всем спасибо и плодотворного дня. Брама хотел что-то добавить, но увидев трясущиеся губы Натальи, растерялся и, пройдя через толпу, приобнял. Расходитесь, расходитесь, товарищи, а то при виде вашей подготовки человеку плакать хочется. Толпа засмеялась и поспешила в душевые освежиться перед работой. Путник растерянно улыбнулся: "Прости, я не думал, что ты перепугаешься. У нас утреннее занятие по изучению самообороны позволяет поддерживать физическую форму в строгости, а дух собранности. Вот поспорили с японцем: не бойся ножа, а бойся лома. У нас тоже есть такая шутка." Улыбнулась бездерживающая слезы Наталья. «А я уже давно мало тебя отпивать. «Правда?» – рассветлял и сам путник. «Ты знаешь, меня еще ни одна девушка в жизни не отбивала». «Ой, не то сказал». «Пойдем, а то я опоздаю на работу в первый же день. Где здесь можно перекусить? Плиты в номере не нашла». Плиты. Округлый лил в глаза путник. Зачем плита? У нас замечательная столовая, не можешься. Это не те убогие забегаловки, которых, чтобы есть, надо закрывать глаза и глотать быстро и с трудом. Готовят не хуже, чем в том ресторане, где мы были. Наталья подхватила его под руку, пропуская спешащих детсадику мамаш, направилась в корпусную столовую. Кормили действительно вкусно, и самое главное, не ней чувствовалась и химических добавок. Брама сгреб тарелки под нос, в поднос, отнес мойчный и, поблагодарив расцветших от похвалы персонал, поспешил наружу. не, одернула его Наталья, – «а как тут платить?» «Платить? Наташенька, тут не рыночную продажную демократию, а коммунизм. Все, бесплатно». Они поднялись в номер едва не налетели на мающегося шуню. Тот был при полном параде, в лихо заламленном зеленом берете пограничников и камуфляже лесников выглядел весьма внушительно. На груди уже заняло несколько медалей, что у него скользнуло от приветственного Кивнаушу Путникова. «Ты чего тут?» «Я, собственно, по вашей душе, проходя в распахнутую дверь рассматриваясь, рассматриваясь Шуни. «Ты сейчас пока между дел. Может, подключишься к ловле и выворотников?» «Что-то они в последнее время зашевелились». «Наташка, не делай такие страшные глаза. Это всего на несколько дней. Кстати, вот тут все твои документы, паспорт ну и прочее». Наталья с интересом посмотрела на собственную фотографию в советском паспорте и неопределенно хмыкнула. «Поддельные? Настоящие. Ты с нашей, то есть вашей. В общем, вы одно лицо и характер. Как не тасуй вероятности, а кем ты был, тем будешь в разных условиях исторического развития». «Согласно легенде, дома тебе показываться пока нельзя, вот и решил помочь. Отец с матерью ожили, словно их подменили. Хорошо, что ты их раньше не видела. Все уши прожужжали, брамы». «Мной?» – опешил путник, застегив воротуника «Ну да, это благодаря тебе, Наташка, снова с нами. Пусть ты не зоны арт притащил, а всего лишь проломался сквозь вероятности». Они довели до самого детского сада и попрощавшись, направились на доклад. Некоторое время она с сомнением разглядывала цветастые игровые площадки, гробки на выходе и, вздохнув, как перед прыжком в воду направилась в сторону административного корпуса. Не успела она пройти ко входу, как грубо сорванцов громко поздоровалась с ней по имени-отчеству, оставив в полном замешательстве. Холл разительно отличался от задрыпанных полутемных, пахнущих прогорклой кашей и борщами детских садиков, которые она знала. Борщами не пахло, зато было много света от широких металлопластиковых окон и мягких постельных тонов вместо старой облупившейся краски в несколько слоев и кривых потолков с облупившейся штукатуркой и проступающими желтыми пятнами. Вопреки совдеповскому раздалубайству, холли холле дежурила сотрудница, подняв при появлении Наташи голову. «Вы Брамская?» И только оставалось что кивнуть, дежурная улыбнулась, что в исходном отражении было бы явлением невозможным. Документы уже оформлены, осталось только подписать вот тут и тут. Да, спасибо. Нагружать не станем, есельники все приустроены, а вот в старшей группе как раз освободилось место. Справитесь? Думаю, справлюсь. Смотря какие требования к сотрудникам. У нас требования не к сотрудникам, а к соответствии занимаемой ими должности. У вас педагогическое образование трудностей не возникнет. Главное найти подход к детям остальной формальности. Пойдемте знакомиться. Дежурная вышла из-за стойки и цокая по дубовому паркету каблуками повела за собой. Садик понравился не только ухоженным жилым видом, но и ярко оформленными стендами, аккуратно сложенными симпатичными игрушками, вместо опостыливших ламурных барби и всяких человека-пауков со свирскими рожами, у которых в детей случались истерики. Группа встретила ее напряженностью внимательных глаз, а дежурная вышла на середину. «Дети, это ваша новая воспитательница Наталья Львовна. Ведите себя хорошо, а то она на вас обидится». Разноголосый детский хор пискляво протянул. «Здравствуйте, Наталья Львовна! А вы от нас не сбежите?» Наталья засмеялась и отрицательно покивала. «Вот и хорошо. Осваивайтесь, личные дела и распорядок дня лежит на столе, дети». «Что у вас сегодня за занятие? День героизма!» Засмеялась группа и вопросительно уставилась на нового воспитателя. Дежурная ободряюще улыбнулась и вышла. Наталья прошла к столу, посмотрела на распорядок, а потом промолвил: «Давайте познакомимся, а потом поговорим о героизме. Договорились?»